Глава 21 Вы видели в кино ускоренную съёмку, где люди суетятся в кадре, вбегают в него и выбегают. А потом вы замечаете в центре единственного неподвижного человека. Фиксированную точку, вокруг которой и кипит эта сбивчивая суматоха. Примерно так я себя и чувствовала. Мои одноклассники не сидели на месте, предвкушая тот день, когда этим летом мы навсегда уйдем из стен школы. Всюду звучали разговоры об университетах, куда они подали документы, о доходных местах, заготовленных для них в государственном секторе. Кто-то мечтал и вовсе уехать за границу. Я же, хотя и предпринимала все необходимые действия, писала заявление в университет, отвечала на вопросы про свои дальнейшие планы, но чувствовала, что от одноклассников меня отделяет непреодолимое расстояние. Слова их доносились издалека, я будто бы слушала из-под воды. Все двигались вперёд, время шло в извечном темпе, а я застряла на месте, анимев от боли, и следила, как постепенно угасает бабушка. В последние дни я думала о ней постоянно. И тут все вдруг захлопали. Я подняла глаза от парты. У нас шло последнее субботнее занятие с Люпином. Все смотрели на меня. Даже Лилый, она ещё и улыбалась. Учитель только что объявил, что моё сочинение получило очень высокую оценку не только в нашей школе, но и на уровне города. Я вошла в десятку лучших. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы это осознать. Люпин вручил мне сочинение и подарочную карту на 600 юаней. Я в жизни не держала в руках такой суммы. Она казалась мне нереальной, как и всё остальное. Цзинь тоже получил высокую оценку. Второе место в нашем классе. На третьем оказалась лилей. Они получили карты на 100 юаней каждый. Люпин выразил своё восхищение, добавив, что все мы в будущем станем гордостью Китая. Говорил он вроде бы искренне, и даже достал коробку печенья и кувшин с лимонадом, всё это приготовила его жена. Я удивилась, узнав, что он женат. О своей личной жизни он говорил редко, но в этот последний день все немного расслабились и раскрылись. Занятия как такового не было. Люпин широко распахнул окно. Снаружи потянуло весенним воздухом и запахом свежескошенной травы. Пока остальные весело болтали, я дотронулась до гладкой поверхности карты и ощутила, как в душе затеплилась искра надежды. Дело было не в деньгах, денег я не тратила почти ни на что, кроме книг. Меня сильнее впечатлила мысль, что написанное мною сочинение удостоено такой награды, что мои мысли, воплощённые в слова, оказались настолько ценными. Это было и удивительно, и неожиданно. На горизонте будущего впервые изобрежила мысль стать писателем. Настроение у остальных было приподнятое, и мне на миг показалось, что передо мною открыли дверь, впустив в неё лучик света. Я заметила, что Цзинь откинулся на спинку стула, как всегда невозмутимый и задумчивый. Он вглядывался в весеннее солнце, и я вдруг подумала, как сильно хочу, чтобы и он стал частью моего будущего. Я получила награду, он наверняка мною гордится. Мне не терпелось как можно скорее с ним всё обсудить. Когда занятие закончилось, я пожелала Лилей всего лучшего, а она очень робко меня обняла. Тело у неё было тощее, хрупкое, это слегка разбередило мне душу, я сама удивилась. Со свойственным молодости пылом мы пообещали друг другу поддерживать связь, чего, разумеется, не случилось. Из школы я вышла вместе с Дзинем. Подарочная карта лежала в кармане. Он был немногословен, даже по его стандартам. Как всегда, когда он вот так притихал, я трудилась за двоих, молотила языком, пытаясь разогнать тишину. Мы оба подали заявление в Пекинский университет. Но хотя план и состоял в том, чтобы учиться вместе, в душе я была уверена, что его примут, а вот меня вряд ли. Огромное учебное заведение, тысячи студентов, колоссальный кампус почти в центре города. Читать лекции туда приглашают самых лучших учёных. Университет находился в районе Хайдянь, там, где год назад мы с Дзинем смотрели итальянский фильм. Университет был центром либеральной культуры. Его окружали бары, кафе и театры. Туда приезжали актёры, поэты и оркестры со всех концов страны чтобы продемонстрировать свои таланты». Я взглянула на Цзиня. «С сочинениями у нас всё получилось хорошо. Мне кажется, у нас есть все шансы поступить в Пекинский университет. Представляешь?» Он посмотрел на меня, коротко улыбнулся. Снова повисло молчание. «Как ты потратишь свой приз?» — спросила я. Тут он посмотрел мне прямо в глаза. Вытащил свою карту. Внимательно её рассмотрел. «Так оно всегда и начинается», — произнёс он негромко. «Тебе суют подачки, мелкие поощрения, грошовые награды. Так всё и происходит. Ты теряешь способность высказываться критически, способность мыслить. Так тебя и превращают в мелкого серого бюрократа, под стать им всем». Медленными просчитанными движениями он разорвал карту и раскидал обрывки. Видимо, заметил, как вытянулось у меня лицо, и тут же перестал хмуриться. «Нет-нет, я не тебя имею в виду. Я говорил про свою ситуацию, не про твою. У тебя отличное сочинение. Я уверен, что тебя наградили за дело. И я хочу, чтобы ты этому радовалась. Я знаю, тебе важны такие вот подтверждения». Он подался вперёд, коснулся губами моего лба. От прикосновения веяло холодом. Когда мы попрощались, я стала обдумывать его слова. «Неужели я эгоистка, которая жить не может без подтверждений собственной значимости?» Я подумала. Дзинь, видимо, прав. светы краски восторга, которые вызвало во мне моё достижение, тут же погасли. Но дело было не только в Дзине. Я подумала о бедах, которые свалились на мою семью. Как я могу так радоваться собственному успеху, позволять себе так вот надувать щёки, когда у меня умирает бабушка. Подумала о братишке. Перед тем, как я утром ушла на занятия, Цяо взял меня за руку. Хотел показать свой рисунок. Инспектора чёрного кота, героя мультфильма, который он смотрел в доме у друга. Он тогда очень редко делился со мной подобными вещами. Но я-то знала, что стоит за просьбой посмотреть картинку. Он не хотел, чтобы я уходила из дома. И я знала, почему. Ему тягостно было там, где на всём лежал груз невысказанного горя. Бабушкина деменция научила меня, да и всех нас, тому, что по живым можно горевать так же сильно, как и по умершим. По человеку можно тосковать до того, как он ушёл. Переживать утрату того, кто ещё дышит. Мне кажется, брат сознавал это тоже. Помню его взгляд. Большие глаза, всё ещё совсем детские, но в них появился первый проблеск взрослой угрюмости, недовольства жизнью. Помню, как он смотрел на меня без тени улыбки. Но я убежала из дома, а он остался. Я же просто вытеснила его образ из головы и занялась своими делами. Я держала подарочную карту в руке. Теперь она казалась мне чем-то малозначительным, бессмысленным. Хотелось последовать примеру Цзиня, разорвать её в клочки и пустить обрывки по ветру, но, с другой стороны, я никогда не видела столько денег. Я положила карту обратно в карман. Доехала на автобусе до проспекта Чан-Аньцзе. Дело шло к вечеру. Зашагала к западу, в сторону от центра, к скоплению небольших магазинов электроники. Они прятались на боковых улочках, змеившихся вокруг центральной магистрали. Я уже понимала, что мне нужно. Заглянув в парочку магазинов, вдохнула и приняла решение. Купила телевизор «Дзинь Липу. Он на много лет вперёд останется самой дорогой моей покупкой. Собственная дерзость вызывала у меня одновременно и страх, и азарт. Что я не рассчитала, — это тяжесть своей покупки. Из магазина я вышла, пошатываясь, держа коробку перед собой — Переваливаясь будто на сносях. Мне то и дело приходилось останавливаться и ставить коробку на землю, чтобы собраться с силами и дать отдых гудящим рукам. Добравшись до проспекта, я в очередной раз опустила телевизор, перевела дух, подняла глаза в темнеющее небо. Увидела вдалеке врата небесного спокойствия. Здание в форме храма, через которое нужно пройти, чтобы попасть в императорский город. Тени сгущались. Огромную постройку омывал неяркий оранжевый свет. В нём она выглядела мирной, почти священной, хотя вокруг повсюду мелькали и подмигивали огни машин, идущих плотным потоком. Меня охватило ощущение душевного благополучия. Я подхватила свою ношу и поковыляла к автобусной остановке. Врата небесного спокойствия, ворота Тяньаньмэнь, главный вход в императорский город расположены вдоль северной стороны площади. Через некоторое время я дотащила телевизор до нашей квартиры. У меня уже мыло всё тело. Поставила коробку перед братом. Тот недоверчиво моргнул. «Открывай», — потребовала я. «Зачем?» «Открывай», — говорю. В другое время он бы, может, поспорил, однако в тот день неохотно, но покорно взялся за дело. Содрал картонную упаковку, и тут выражение его лица начало меняться. Вялое любопытство превратилось в изумление, потом — в восхищение. «Что, он настоящий?» — выдохнул Тяо. «Конечно, настоящий дурачок. Можешь теперь смотреть мультики хоть с утра до ночи». Тяо, не сдержавшись, завопил, заверещал. Приятно было видеть, что он снова ведёт себя как маленький. На шум прибежали мама с папой. Я объяснила, что и как. Рассказала о награде, почувствовала, как краснею, опустила глаза в пол. Молочина, тихо, но с теплотой в голосе произнёс папа. «И как нам теперь сажать Тяо за уроки?» — осведомилась мама с явным неодобрением. Тем не менее, взгляд её был устремлён на телевизор. Глаза поблёскивали. Я поняла этот взгляд. Мы первыми в нашем коридоре обзавелись телевизором. И мама прекрасно понимала. Нам будут завидовать. Престиж наш вырастет. А для неё это было не менее желанно, чем для братишки его мультики. Папа подключил телевизор. Нажал кнопку. Экран заполнили помехи. Папа покрутил ручку. Появилось изображение. Крупный мужчина жарил блины. Мы зачарованно за ним наблюдали. Мужчина готовил, тряся жирными телесами. Заговорил. Голос звучал пескляво, будто женский. Этот голос совсем не подходил к телу. «И никогда не добавляйте в блинчики жидкий сиропчик, потому что от жидкого сиропчика ваши блинчики совсем рассиропятся». Колонки телевизора придали особую звучность его словам, а в конце он сорвался на душераздирающий виск. Мы отскочили, а потом дружно расхохотались. Бабушке не суждено было посмотреть новый телевизор. Она совсем ослабела и уже не могла выходить из комнаты. Мы с мамой по очереди выносили за ней судно. Раньше бабуля, как бульдозер, подминала всех под себя масштабом своей личности, прямолинейностью, язвительными замечаниями, грубоватым юмором и внезапными вспышками сострадания к заблудшим и беспомощным. А теперь стоило чьей-то тени лечь на порог? Она начинала дрожать или тихонько плакала, когда не могла вспомнить, где находится. Её густые жёсткие волосы поредели, а круглое лицо старой черепахи обмякло, превратилось в руину с обвисшими щеками. Жизненных сил у неё почти не осталось. Даже голову поднимать стало невероятно тяжело, под увядшей кожей чётко проступали очертания костей. Заставить её поесть становилось всё сложнее. На последних, самых страшных стадиях болезни мышцы гортани уже не работают, тело теряет способность переваривать пищу, а последние ослабшие нейроны мозга отмирают. И всё же, всё же что-то в самых глубинах её существа отзывалось на мой голос. Только на мой, в этом я была уверена. Когда бабушку начинало трясти, лишь я могла успокоить её своим голосом. Когда она принималась рыдать, тихо, испуганно, именно мне удавалось иногда её утихомирить. Да, она уже перестала меня узнавать, но когда я с ней заговаривала, что-то начинало сквозить в её взгляде. Тусклые, измождённые глаза приоткрывались. Когда я подходила, она вроде как фокусировала на мне взгляд. Да, пустой, но при этом ласковый, тёплый, своих огромных глаз сидящих в огромных провалах глазниц. На краткий миг в зрачках её загоралась искорка. В последнюю ночь, когда мы вызвали врача, она посмотрела на меня точно так же, но с неожиданной настойчивостью во взгляде. Горло у неё сжалось, она шевелила губами, пытаясь, видимо, выдавить из бессильного рта и ослабевшего горла одну последнюю фразу. Она посмотрела мне в глаза. Дряхлая голова приподнята на подушке. И в тот же миг детский ужас, снедавший её все последние месяцы, будто бы отступил. Глядела она на меня так, будто знала что-то невыразимо прекрасное и хотела этим со мною поделиться. Она напрягалась, хрипела, тщась выдавить из себя хоть звук. Я наклонилась к ней. Наклонилась, хотя слёзы и заливали лицо. Она всю жизнь называла меня «маленькой». И в её устах слово это стало обыденным, повседневным, схожим с синевой неба или прикосновением пальца к книжной странице. Но в тот момент это прозвище стало мне дороже и драгоценнее всего на свете, как будто всё будущее мира зависело от того, назовёт ли она меня «маленькой» в последний раз. Но тут бабушкины глаза затуманились, помутнели. Она так ничего и не выговорила. Началась последняя стадия — бессилие, сонливость. Но она принесла ей покой. И за это я буду благодарна судьбе до своего последнего дня. Мы все собрались вокруг — мама, я и врач. Приготовились. Бабушка уже не ощущала нашего присутствия. Остатки сознания сузились до одной точки. Она нашла в себе силы мягко, почти продуманно поднять руку. Ту самую руку, где затвердевшие шершавые кончики пальцев столько раз на протяжении жизни стольких поколений принимали уколы иглы. Ту самую руку, которой бабуля сшила столько пар обуви, возвращая чувство собственного достоинства таким же, как и она сама. Тем, чьи ноги были изуродованы из-за безобразного и бессмысленного ритуала. Бабушка потянулась к нам из постели, приподняла руку посмотрела на нас с изумлением, будто ей явилось некое чудо, никак не связанное с нею самой, наделённое собственной жизнью и властью. Как будто ничего не осталось от неё в этой вселенной, помимо одного загадочного инструмента — её руки. Пальцы удлинились, шевельнулись, а потом рука медленно опустилась и вновь легла на простыню. И бабушки не стало. Врач Ян Цяошен — потянулся к бабушкиному лицу, очень легко коснулся пальцами её век, опустил их. Я это запомнила, потому что пребывала в шоке, и в тот миг всё для меня застыло. Но жест его показался мне нежным и мудрым. А потом мне пришло в голову, что доктор Ян ещё очень молод, немногим старше меня. Бабушка же была совсем старой, и вот она ушла и я больше никогда её не увижу. От движения молодого доктора и от того, как он закрыл бабушке глаза, у меня сжалось горло. Его жест показался мне полностью подобающим. Я повернулась к маме. Инстинктивно, автоматически. Мама стояла над нами, вперив взгляд в бабушкино тело. И на лице её было выражение, какого я ещё никогда не видела. Безмерная озадаченность, приправленная болью. Кожа у глаз натянулась, мама будто не могла вздохнуть. Я шагнула к ней. Она на меня посмотрела. В выражении её лица не было ни гнева, ни жестокости. Похоже, она не видела меня. Просто смотрела сквозь. А потом она бесцеремонно повернулась и вышла. Я потянулась рукой к руке бабушки дотронуться до морщинистой, изборождённой складками кожи не решилась, как не решилась взглянуть бабушке в лицо. Помню, мне вдруг показалось, что в комнате резко стало холодно. Помню, что я не плакала, но всё вокруг потемнело и расплылось перед затуманенным взглядом. Ян Цяошен ласково коснулся моего плеча. Я подняла на него глаза. Папа мне говорил, что твоя бабушка не всем была по нраву. Но она была чертовски хорошей женщиной, настоящей стихией. Прими мои соболезнования».